В конце концов, — уговаривала она не столько его, сколько себя, — нам не хватает только чеснока и масла для блюда, достойного французской кухни. Но эти слова, казалось, не приободрили ее. Она заколебалась. — Миссис Ундервуд, пожалуй, нам осталось уповать только на Божью милость, — она нахмурилась. — Это может помочь. — Этот цвет слишком красивый. Услужливо подхватил он. «Я понимаю ваши сомнения. Уничтожить такую прелесть... Вам нравится этот зеленовато-пурпурный цвет? А вам нет? Не за обеденным столом, мистер Корнеллиан. Тогда в чем? Ну, протянула она неопределенно. Нет, даже в картинках. Он вызывает в памяти излишество прерафаэлитов. Зловещий цвет... Примечание. Излишество прерафаэлитов. Прерафаэлиты от латинского «prer» — «перед» и «рафаэль» — группа английских художников, подражавших стилистике полотен раннего возрождения. Их творчество характеризуется вычурной символикой и излишней тщательностью проработки деталей. «А-а-а! Это, возможно, объясняет ваши склонности». она остановила тем. Если бы я смогла преодолеть. А как вам этот жёлтый? Он попытался соблазнить её существом в мягком панцире, которое только что обнаружил в своём заднем кармане. Оно прицепилось к его пальцу, и ощущение напоминало поцелуй. Уронив молюсков и шляпную заколку, миссис Андервуд закрыла лицо руками и горько заплакала. Миссис Андервуд растерялся Джэрик. Он оттолкнул ногой кучу ветек. Ради бога, не плачьте. Я попробую ещё один вариант. Должен сработать эффект призмы, и мы сможем. Раздался громкий скрипучий звук, и Джэрик сперва подумал, что это протестует одно из созданий в панцире, затем ещё один скрип позади него. Миссис Андервуд отняла от лица, руки, открыв красные от слёз глаза, которые сейчас расширились в удивлении: "Эй! Я говорю: эй, вы там?" Джерриха вернулся. Шлёпая по мелководью, к ним навстречу шёл мужчина, одетый в тельняшку, твидовый пиджак и брюки-гольф, толстые шерстяные чулки и прочные башмаки. Какой-то причудливо изогнутый стержень был у него в руке. В остальном он выглядел современником миссис Андервуд. Он улыбался. "Я спрашиваю, вы говорите по-английски?" Сияй улыбкой, загорелой и незнакомец с пышными усами и пробивающейся бородой остановился в ожидании ответа. "Ну?" подбодрил он. Миссис Андервуд растерянно ответила: "Да, сэр. Мы и в самом деле, по крайней мере, я, англичане. Как должно быть и вы. Прекрасный денёк!" Незнакомец кивнул на море. Тихий и приятный. По всей вероятности, ранний дивонский период, а? Вы уже давно здесь? Достаточно давно, сэр. Мы потерпели аварию, пояснил Джерик. Парадоксы оказались не по силам нашей машине времени. Незнакомец мрачно кивнул. Мне приходилось сталкиваться с подобными затруднениями. Слава богу, все кончилось благополучно. Если я правильно понял, вы из девятнадцатого столетия? Только миссис Ундервуд. Я из конца времени. Ху радосно люблю синь незнакомец. Я только что оттуда. Мне посчастливилось стать свидетелем полного распада вселенной. Сам я родом из девятнадцатого века, а здесь привык делать остановку, когда путешествую в прошлое. Удивительно, но однако мои приборы показывали, что я проник в период далеко за конец времени. Но почему-то я оказался здесь. Он поправил выгоревшие волосы и добавил с неуверенностью: "Надеюсь, я смогу выяснить почему". "Значит, вы возвращаетесь в будущее?" спросила мисс Андервуд. "В XIX столетие? Кажется, так оно и есть. Когда вы отправились в путешествие во времени?" В 1896 году, ответила ему миссис Андервуд.